Сердце – это кусок мяса. У меня сердце разбито. Оно правда разбито? Есть такая болезнь, называется синдром токацуба – синдром разбитого сердца. А почему, когда люди нервничают, у них сердце чаще бьется? Сто тысяч раз в день сердце сокращается. А вы идите пиццу или все врачи только полезную еду идут? Привет, это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. Это уже третий сезон подкаста, и теперь в наших выпусках участвуют наши слушатели, присылая нам свои вопросы и комментарии. Спасибо вам за это. И передаю слово ведущему. Всем привет, меня зовут Степан Вереговой, мне скоро будет 8 лет. У нас в гостях врач-кардиолог Алексей Утин. Здрасте, Степан. Скажите, врач-кардиолог э, лечит только сердце или ещё что-нибудь? Врач-кардиолог э, лечит сердце и сосуды, потому что они связаны друг с другом. Но, честно говоря, в основном врач-кардиолог лечит сердце и артерия. Это один из видов сосудов, по которым кровь течёт к органам. Почему вы выбрали из всей медицины именно работу сердца? Ну, сосуды. Правда, заключается в том, что сначала так сложились обстоятельства, а потом мне понравилось. После окончания института мы с моим другом поехали поступать в ординатуру по сердечно хирургии. Я поехал за компанию с другом. То есть это не то, что была такая история, что я всю жизнь мечтал стать кардиологом. Я, правда, за компанию поехал. А потом прям понравилось. А скажите, сколько лет вы учились и какие приметы там? изучать. Для того, чтобы стать специалистом-врачом, тебе приходится учиться всю жизнь. Сначала 6 лет я учился в институте на врача общей практике. Потом два года я учился в ординаторе. Потом еще три года я учился в аспирантуре. Это разные стадии обучения врачей. И учусь до сих пор. Каждый день что-то новое смотрю, изучаю и так далее. Поэтому процесс обучения у врачей, он не прекращается никогда. А вот именно в институте какие были предметы? В институте мы начали с анатомии человека и анатомии. На первом курсе все были очень сильно озадачены изучением названия частей человеческого тела на латыни. То есть, чтобы врачи во всем мире понимали друг друга, мы решили договориться, что мы будем называть все названия, все болезни на языке, на котором говорили в Древнем Риме. На латыни. То есть мы пришли все в институт, не знали латыни, но надо было сразу изучать все названия органов, костей, всяких дырок, которые есть в костях, именно на латыни. И я помню, что самый сложный предмет был изучение височной кости, потому что в ней самое большое количество дырок, борозд и так далее с очень сложными длинными названиями на латыни, которые, я повторюсь, к тому моменту не знал facis anterior, parte spitoris, parte spirores, trigeminus. Facis parte spitoris, canalis nervi petrosi, canalis nervi petrosi A, и вам нужно было всякие болезни там выучить, но вот они как они называются. Но это так. Итак. Что еще было самое сложное? Не знаю, насколько это корректно говорить. Еще довольно сложновато было оперировать животных. Это, правда, вызывало очень неоднозначные эмоции у врачей. В общем, мы оперировали собачек, кошечек, крыс лягушек. И эта часть медицинской практики, о ней э, не принято так вот говорить среди детей. Тем не менее, для того, чтобы научиться делать людям операции, мы сначала тренируемся на животных. Понятно. Грустная история, наверное, да? Не надо было её? Да, Нет, мне кажется, естественно. Я... Ну, она да. действительно грустная. Это, правда, было для меня довольно сложной частью моего обучения. Эмоционально, я имею в виду. А учились делать операции на сердце? Да. Первая часть моей профессии – сердечно-сосудистая хирургии И несколько лет я занимался тем, что учился делать операции на сердце. Мы разрезали грудную клетку пополам, открывали сердце и пришивали к нему разные шунты, а ещё меняли клапаны внутри сердца. А когда вы говорите про кровь или там, что делать из крови, у вас не кружится голова? А то у меня папа упал оморок. Когда говорю кровь в школе. Лично я не падал в обморок при виде крови, но видел нескольких моих однокурсников, которые падали в обморок. Причем это были здоровые парни, которые прям падали с высоты своего огромного роста. Но потом все равно все к этому привыкают более-менее. Ну, так и думаю. Ну, давайте сейчас поговорим про сердце, что оно вообще делает. Мы спросили нескольких детей, какую работу сердце делает в организме. И сейчас послушаю. Влада Королёва, 11 лет. Сердце работает как насос и обеспечивает движение крови по всему организму. Александр 8 лет. Сердце – это такой орган, который нам помогает жить. Собственно, если бы у нас не было сердца, то мы не жили бы. Оно перекачивает кровь из ненасыщенных гемоглобином областей в насыщенные. Всего вот 12 лет. Сердце – это главный орган в нашем организме, который дает жизнь всем остальным органам. Без сердца мы бы не могли жить. вы бы были как камни. Мы бы не смогли радоваться каждому дню. Сложно поспорить с мнением уважаемых специалистов. Сердце действительно это. Его основная функция – это функция насоса, который перекачивает кровь по всему нашему организму. И при этом сердце перекачивает кровь сразу по двум кубикам. В первом кругу кровообращения находятся все наши органы, и сердце несёт артериальную кровь во все эти органы и обеспечивает их питательными веществами кислородом. А второй круг кровообращения – это маленький кружок, когда сердце перегоняет кровь в лёгкие, и там насыщает её, собственно, кислородом и отправляет в большой круг кровообращения чтобы обеспечивать кислородом органы. А сердце – это правда самый главный орган? Мне кажется, там есть еще претенденты, есть еще головной мозг, они там могут поспорить друг с другом, кто поважнее. Мне приятно думать, что, конечно, сердце главнее. Но специалисты по мозгу могут со мной поспорить и привести какие-то свои аргументы. А сколько раз в день бьется сердце и сколько в минуту? Сто тысяч раз в день сердце сокращается. В среднем в минуту. Но вот я сижу немножечко нервничаю. У меня, наверное, почаще. Где-то ударов 70, наверное, в минуту. А так в состоянии покоя 60 раз в минуту сердце сокращается. А почему, когда люди нервничают, у них сердце чаще бьётся? Или когда бегают? Сердце начинает биться быстрее, потому что в эти моменты нам важнее, чтобы к нашим органам, к нашим мышцам, к мозгу поступало больше крови, чтобы улучшить наше состояние в состоянии стресса или в состоянии физической активности. Поэтому сердце бьется быстрее, и оно всегда подстраивается под потребностью. Например, когда мы спим, сердце работает медленнее, потому что потребности в питательных веществах к кислороде во сне у нас небольшие. А когда у нас физическая активность, сердце ускоряется, и пульс становится быстрее, чтобы обеспечить мышцы, которые работают во время физической нагрузки, питательными веществами и кислородом. Просто чем чаще бьется сердце, тем больший объем крови омывает мышцы, и тем больше мышцы получают питательных веществ и кислород в единицу времени. СПОКОЙНАЯ Теперь у нас есть вопрос от нашей слушательницы. Она забыла представить свою правду. Два вопроса для кардиолога. Как выглядит сердце? И у каждого человека оно разное? Да, вы знаете, как выглядит эмоджи сердечко. Так вот, сердце выглядит совсем не так. Важно понять, что сердце, оно вот размером с наш кулак. Вот у тебя размером с твой кулак, у меня размером с мой кулак. И оно находится прямо в центре груди. Прикольно. То есть сердце Это мешок из мышц, причем внутри полость находится, даже четыре полости, разделенные перегородками, которые сокращаются. А сверху от сердца отходят сосуды, отходит аорта, отходит легочный ствол. То есть это как будто бы мышечный такой мешок, как, наверное, елочная игрушка, которая подвешена на сосудах. А еще сердце снаружи покрыто... Перикардом – это сердечная рубашка, которая смазывает стенки сердца, когда оно сокращается у нас в груди и уменьшает трение от другие поверхности Да, я, в принципе, и раньше знала. Сейчас, кажется, более точно представил. В общем, это такой мясной мешок, подвешенный на сосудах. И с двух сторон его еще окружают легкие. И оно, как вы сказали, в центре, а Да, многие думают, что сердце слева и располагают его там. Но на самом деле оно находится в центре. Оно просто немножко своей вершинкой, повёрнуто влево и кпереди, выпирается в грудную клетку. И когда оно расширяется, оно ударяет в грудную клетку, и мы слышим, как оно стучит в груди. Из-за этого возникает ощущение, что оно находится слева, потому что бьётся слева. СПОКОЙНАЯ Ещё один вопрос. От слушательницы. меня зовут Вера, мне 10 лет. Почему сердце всегда представляют таким розовым, миленьким? Розовым, наверное, вряд ли сердце представляют, его скорее представляют красным. А первая версия связана с тем, что всё-таки сердце это кусок мяса, а мясо оно красное. А вторая версия, ответ на этот вопрос, заключается в том, что сердце перекачивает кровь. Оно красное, и с этим связано ассоциация. Поэтому сердце изображает красным. Я всегда его белым представлял. Ты правильно его представлял. Оно не совсем белое. Из-за того, что сердце сверху покрыто жирком, то это получается такой красный шарик мясной, который покрыт такими вот жировыми полосками. Бело-желтыми. Тогда я более понимаю, как оно как красное, желто-белое. Красное, желто-белое. Да, я бы так бы его и представлял. А как болит сердце? у меня никогда не болел. Сердце редко болит у детей, и даже у молодых людей редко болит. И большинство болей в грудной клетке у молодых людей всё-таки не связано с сердцем. Чаще всего боли в сердце – это не колющие боли, это давящие, сжимающие, жигущие, пекущие боли в центре груди или такое ощущение, как будто бы нам кто-то сел прямо на грудь жмёт, печёт, давит или садится слонёнок на грудь. И эти боли, боли в сердце, они всегда усиливаются во время физической нагрузки. Когда мы быстро идём, быстро поднимаемся по лестнице, у людей с больным сердцем возникают те самые ощущения. Если мы останавливаемся, боли обычно проходят. И это такой верный признак того, что боли связаны с сердцем. Тогда нужно идти к врачу. Если действительно заболело сердце, надо не просто идти к врачу, надо вызывать скорую, чтобы скорая как можно быстрее приехала и помогла человеку в этой ситуации. Потому что это экстренная ситуация, в которой нужно как можно быстрее оказать человеку первую помощь и попытаться восстановить проходимость артерии сердца. Потому что боли в сердце связаны с тем, что артерии, которые несут кровь к самому сердцу, закупориваются, закрывается просвет, и сердце перестает получать достаточное количество кислорода питательных веществ, начинает умирать. И в этот момент надо как можно быстрее доставить человека в больницу и сделать ему операцию, которая откроет сосуд. Это называется операция стентирования. Это надо сделать как можно быстрее, поэтому первое, что вы должны сделать человеку, у которого болит сердце, это вызвать скорую. Вызовем, если понадобится. Да, то есть если кто-то пожаловался из родственников, не дай бог, конечно, что болит сердце, ты должен запомнить номер телефона 112. У меня у бабушек, у дедушек сердце болит. Ну, если уже поставлен диагноз, то они должны принимать лекарственные препараты, которые будут уменьшать вероятность инфаркта. А что такое инфаркт, кстати? Это болезнь. Ну, это не болезнь, это скорее какой-нибудь приступ. Если в артерии сердца есть бляшка... Это отложение холестерина, она закупоривает эту трубку, по которой идёт кровь к самому сердцу. И кровь перестаёт поступать к куску сердечной мышцы. И сердечная мышца начинает умирать. Процесс умирания куска сердечной мышцы называется инфаркт миокарда. У человека очень сильно болит в центре груди. И наша задача как можно быстрее доставить его в больницу, чтобы забитый сосуд восстановить его проходимость, чтобы к сердцу опять начала поступать кровь. Иначе кусок сердечной мышцы умрёт, а вместе с ней может умереть сам человек. Либо он становится инвалидом, потому что сердце перестанет хорошо перекачивать кровь, насос будет слабенький. А теперь у нас ещё один вопрос от слушателя. Из-за чего начинаются болезни сердца? Как и все органы, Сердце стареет. Большинство болезней сердца связаны именно с процессами старения внутри сердечной мышцы и внутри стенки артерий. В целом причин болезни сердца довольно много. Например, одна из болезней сердца – это гипертония. Это когда в наших артериях давление становится слишком повышенным. Давление – это то, с какой силой кровь поступает в разные Органы. И что значит, когда оно высокое? Это значит, что оно слишком высокое и слишком сильно будет повреждать стенки артерий А сердце для того, чтобы перекачивать кровь, будет слишком сильно напрягаться. И вот когда сердце работает против высокого давления, оно гораздо быстрее изнашивается, чем у людей, у которых давление в сосудах нормальное. А ещё болезни сердца возникают из-за неправильного образа жизни. Из-за того, что мы едим вредную еду. Из-за того, что мы мало двигаемся. Из-за того, что иногда набирается избыточный вес. Но самое плохое, что мы можем сделать со своим сердцем, это начать курить. Поэтому, уважаемые слушатели, никогда даже не пробуйте курить и боритесь со всеми окружающим кто курит. Донесите до них эту информацию, что нет ничего вреднее, чем курение. Для вашего сердца и ваших сосудов. Всем надо рассказать, кто курит. Всем расскажи, пожалуйста, Стёп вот у нас теперь еще вопрос от Софии. Здравствуйте, София, 10 лет. Как укрепить сосуды и сердце, и нужно ли для этого заниматься каким-либо видом спорта? Не обязательно заниматься каким-то особым видом спорта, достаточно заниматься физкультурой. Просто у вас должны быть какие-то регулярные физические активности или какие-то увлечения. Хотя спорт тоже не повредит. А витамины нужно пить? Мы получаем достаточное количество витаминов из еды. Лучше питаться максимально разнообразно. Есть как можно больше овощей, фруктов, ягод. Время от времени есть рыбку и так далее. А вы едите пиццу или все врачи только полезную еду едят? Нет, конечно. Врачи такие же люди, как и все остальные. И врачи и едят неполезную еду. Врачи э, иногда имеют избыточный вес, врачи иногда мало двигаются, а некоторые врачи даже курят. Но мы не будем брать пример с таких врачей, а будем брать пример с врачей, которые ничем этим не занимаются. Какую графику врачей, как работают врачи? Если врачи работают в больнице, то часто врачи остаются на дежурство и работают целые сутки, 24 часа, еще даже побольше остаются, может быть, на следующий день. Это довольно тяжелая, изнуряющая работа. Вы сутки целые не спите? Пытаются врачи поспать, но на самом деле это, конечно, сон урывками по чуть-чуть. Ну и можно просто ходить на работу как обычные люди. Пришел, поработал и ушел вечером. Посидел на приеме. Это расписание. Каким нужно быть человеком, чтобы быть хорошим врачом? Мне кажется, что для того, чтобы быть хорошим врачом, нужно много знать, нужно много учиться, нужно быть довольно сообразительным и умным, но при этом добрым человеком, который правда очень хочет помочь другому человеку. Вот Такие, наверное, качества идеального врача. И следующий вопрос. Как вы спасаете человека, у которого остановилось сердце? Первым делом мы убеждаемся, В том, что сердце действительно остановилось. Когда сердце останавливается, невозможно найти у человека пульс. После того, как мы поняли, что он находится без сознания, а в его артериях нет пульсации, и он не дышит, мы очень громко кричим «помогите человеку плохо», а сами начинаем качать сердце, то есть надавливать ритмично на грудную клетку для того, чтобы имитировать сердечное сокращение. Так как сердце перестает само сердце сокращаться, мы извне на него надавливаем для того, чтобы обеспечить кровоснабжение головного мозга питательными веществами и кислородом. Это называется непрямой массаж сердца. И ждем, когда приедет скорая помощь, и она привезет с собой дефибриллятор. Это такая машинка, которая дает электрический разряд, чтобы завести сердечную мышцу, потому что сердце питается электрическими импульсами. Она сама создаёт электрические импульсы и поддерживает свою деятельность при помощи электричества. И вот э, такая машинка под названием дефибриллятор, она создаёт разряд и сердце заново запускает. Да, я видел в каком-то кино такое, М -м, в гнистребине. Да, там обычно кричат «От стола! Разряд!» «Трагивайтесь до пациента!» «Не касаемся пациента!» кнопку. «Разряд!» «Электрошок произведён!» у нас осталось еще несколько вопросов от наших слушателей. В северах еще часто есть такая фраза «У меня сердце разбито». Оно правда разбито? Но мы все с вами понимаем, что кусок мяса не разбить, потому что сердце – это кусок мяса. Хотя есть такая болезнь, называется синдром Токотсуба, синдром разбитого сердца называется. Это болезнь, которая возникает из-за спазма артерий в сердце, чаще всего из-за очень сильного горя. И чаще всего у женщин. Женщины, которые страдают от, может быть, неразделенной любви, могут заболеть этим заболеванием. Вы сдавали какой-нибудь сердцевой экзамен перед тем, как поступить на работу кардиолога? Конечно. Всю жизнь сдавал экзамены, пересдаю, подтверждаю квалификацию. Например, каждые пять лет врачи проходят переквалификацию, то есть нужно подтверждать свой сертификат и сдавать экзамены и тесты, и практические навыки, в том числе по оказанию первой помощи, что делать в момент остановки сердца. А что вас больше всего удивляет в работе сердца? Меня действительно... Очень сильно удивляет, что несмотря на все те проблемы, которые сам себе человек создает, создает проблемы своему сердцу, сердце долгое время верой и правдой служит этому человеку. Это, правда, удивительная история совершенно. И следующий вопрос. Когда только начали работать кардиологом, вам было трудно находить общий язык со своими пациентами? До сих пор, на самом деле, задача кардиолога это найти общий язык. И для каждого надо найти именно те слова. И, собственно, работа кардиолога, как терапевта, это найти ровно те слова, которые заставят человека, например, вести более здоровый образ жизни, которые помогут человеку Понять, что ему необходимо всю его жизнь принимать лекарственные препараты, например, там для снижения давления. Человеку довольно сложно объяснить его проблему и объяснить, что ему нужно лечиться. И я пытаюсь для каждого человека подобрать какие-то новые слова. До сих пор непросто. Есть какие-то навыки общения, но есть сложные пациенты, есть пациенты, для которых ты все равно не сможешь донести эту информацию. А некоторые, люди, получается, не слушаются. Ручей. Да, это одна из основных проблем, что люди нас не слушают. И очень часто в кардиологии как раз основная проблема, что мы не можем донести эту информацию до пациента. И они не выполняют наше назначение. В самом конце мы спрашиваем профессиональные слова наших гостей. Какие профессиональные слова вот вы чаще на работе говорите? Аускультация, перкуссия, диагностировать, инъекция, баллонная ангиопластика и стентирование. Неужели вы между собой так на работе разговариваете? Да, а некоторые врачи ещё так с пациентом разговаривают, как будто думают, что так понятнее. Но это не так. А объяснять что да. такое? Аускультация – это когда ты слушаешь сердце при помощи а Другое сложное слово – стетофендоскоп. Это вот той трубочки при помощи которой мы слушаем сердце. Перкуссия – это когда мы при помощи наших пальцев обстукиваем границу сердца на поверхности грудной клетки. Ангиопластика и стентирование – это операция по восстановлению проходимости артерий, которые кровоснабжают сердце коронарных артерий во время, например, инфаркта миокарда. Сложновато. Хорошо, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое. Было интересно узнать, как работает сердце. Степа, тебе спасибо большое, что задавал все эти вопросы. Было очень интересно на них отвечать. Всем пока. Пока. Спасибо нашему ведущему Степану Береговому и кардиологу Алексею Утину а также всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссёру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Али Буслаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, акчекеру Михаилу Трунину и студии Кавор Если у вас есть идеи, о какой профессии нам ещё рассказать в этом подкасте, пишите нам в чат-бот, который называется «Привет, гусь-гусь». А меня зовут Катя Лам. До скорого!